Ведь, несмотря на яростные разграбления, несмотря на полувековые страдания в лапах аларских варваров, Рим все еще стоял. Один из прекраснейших городов Земли и неоскорбленные ныне стены Аврелия, Адлань первосвященника защищала его. И сенат все еще собирался там, в древней Курии, скорее для того, чтобы поддержать священную традицию, чем для принятия каких-либо решений. выполнять, которое всё равно было никому. И вот я отправился в Рим, одевшись как христианский священник. Возможно, это были единственные люди, которые всё ещё внушали некое подобие благоговейного страха разбойникам и ворам. И вот тогда, во время перехода через Апеннины, для меня всё внезапно изменилось. Как будто сама богиня судьбы вдруг вспомнила обо мне, вспомнила, что я всё ещё жив. Веважно, могу сделать что-то полезное в этой опустошённой земле. Это случилось октябрьским вечером. Уже спускались сумерки, и я начал искать какое-нибудь укрытие на ночь, уголок, куда можно было бы принести охапку сухих листьев и устроить постель. И тут мне показалось, что я слышу в лесу чей-то стон, а чаще звуки напоминали то ли крики скопы, то ли рёв оленя. Но очень скоро я понял, что это рыдает женщина. Я поспешил на звук, скользя в тени между деревьями, бесшумный и невидимый. Я научился этому в священных лесах долины Глева, когда был еще мальчишкой. И вот, наконец, я увидел. На большой поляне был разбит лагерь, охраняемый римскими и варварскими солдатами. Но все они были вооружены на римский манер. В центре лагеря горел костер, и один из шатров был ярко освещен. И стоны доносились именно из этого шатра. Я подобрался ближе, и я не могла бы сказать, И никто меня не остановил, потому что в этот момент моё древнее друидское искусство позволило мне сделать собственное тело почти нематериальным, так что я едва отличался от обычной ночной тени. Войдя в тент, я заговорил, и все, кто там был, обернулись, изумлённые, ведь я как будто возник из воздуха. Мужчина, стоявший прямо передо мной, был сильным и крепким. Его лицо обрамляла тёмная борода, придававшая ему вид древнего патриция. Он крепко стискивал зубы, а в его глубоко сидящих глазах отражалась боль, сжимавшая его сердце. Тут же я увидел молодую женщину, неутешно рыдавшую. Она сидела возле постели, на которой лежал мальчик лет 4 или 5, явно бездыханный. Кто распорядился позвать священника, растерянно спросил мужчина. должно быть в своей помятой и грязной одежде с измождённым лицом я куда больше походил на грабителя чем на служителя божьего я не священник пока нет поспешил сказать я но я владею искусством медицины и возможно смогу что-то сделать для вашего мальчика мужчина одарил меня оплакивающим взглядом хотя на глазах у него выступили слёзы и сказал ребёнок умер это мой единственный сын не верю возразил я Я пока что ощущаю дыхание его жизни в этом шатре. Позвольте же мне осмотреть мальчика. Мужчина кивнул с безнадёжным видом, а женщина посмотрела на меня с надеждой, ожидая чуда. Оставьте меня с ним наедине, попросил я. И к рассвету я верну его вам живым. Меня самого удивили собственные слова. Я не понимал, как именно это получилось, но я чувствовал, в этом глухом лесу, в этом тихом уединённом уголке силы древней науки, Римлян слились в моей душе с той силой друидов, что досталось мне по наследству, и вместе они породили огромную мощь и безмятежную уверенность. Хотя в последние годы я жил, забыв о самом себе и о своем звании, я все же в одно мгновение понял, что в силах вернуть краски на бледные щеки этого маленького существа, вернуть свет глазам, которые, казалось, уже погасли навсегда под опущенными веками». Признаки отравления были слишком очевидными, но я не знал, насколько далеко зашёл процесс внутреннего распада. Мужчина колебался, но женщина сумела его убедить. Она схватила его за руку и потащила к выходу из шатра, шепча что-то ему на ухо. Видимо, она решила, что хуже всё равно быть не может, что я не причиню ребёнку больше зла, чем уже причинила непонятная болезнь. Я открыл свой мешок и достал из него все те запасы, что у меня имелись, попутно осознав, что несмотря на чанные годы, я всё же не растерял то, что необходимо для лечения. И я продолжал собирать травы и корни, когда позволяло время года. Я хранил их так, как это полагается по правилам моего искусства. Я подогрел на жаровне немного воды и приготовил сильный отвар. чтобы заставить организм мальчика действовать во имя собственного спасения. Я нагрел также несколько камней, завернул их в чистые тряпки и обложил ими холодное тельце. Я налил горячей, почти кипящей воды в винный мех и положил его на грудь ребёнка. Мне нужно было пробудить хотя бы слабый отзвук жизни в этом малыше, прежде чем я смогу дать ему лекарство. Когда я увидел, как на жёлтой как воск коже Выступили крошечные капельки пота, я влил в рот и нос мальчика отвар и заметил лёгкий отзыв тела, едва заметное сокращение ноздрей. Мир снаружи замер в молчании. Я больше не слышал рыданий молодой матери. Возможно, эта красивая, гордая женщина уже смирилась с ужасной потерей. Я влил в рот мальчика ещё несколько капель отвара, и на этот раз реакция была куда более заметной. А потом вдруг резко сократился желудок малыша. Я нажал на его живот, и небольшое количество зеленоватой, дурно пахнущей жидкости вытекло изо рта ребенка, не оставив у меня больше никаких сомнений. Я продолжал по капле вливать рвотное. Последовали новые судороги, и, наконец, из желудка вырвалось все его содержимое. Малыш упал на спину, как будто измученный непосильной работой. Я раздел его, вымыл и укрыл чистым одеялом. Он обливался потом, но дышал, и его сердце билось. Это было неровное биение, но для меня оно звучало громче и победоноснее, чем военные барабаны. Я исследовал содержимое желудка мальчика, и мои подозрения полностью подтвердились. Выйдя из шатра, я увидел прямо перед собой родителей малыша. Они сидели на табуретках перед костром, и в его глазах горели волнение и надежда. Они слышали, как их сына рвало, но ведь это значило, что он жив. Однако они держали своё обещание и не стали мешать мне. Он поправится, сказал я, сделав особое ударение на втором слове. Это отравление. Они бросились в шатёр, и я услышал, как мать зарыдала от счастья, обнимая своё дитя. Я отошёл в сторону туда, где горел костёр стражей, чтобы не мешать родителям в момент столь сильных чувств. Но на полпути меня остановил властный голос. Это был он, отец мальчика. "Кто ты такой?" спросил он. Я обернулся и посмотрел на него. А он рассматривал у меня, как будто только что увидел впервые. "Как ты вообще попал в мой шатёр, вокруг вооружённые стражи? Как ты смог вернуть моего сына к жизни? Ты ты учёный или же ты ангел с небес?" А может, и лесной дух? Скажи мне, умоляю. Я просто человек, но я знаком с медициной и естественными науками. Мы обязаны тебе жизнью нашего единственного сына. И пусть в мире не существует ничего такого, чем можно было бы отплатить за подобную услугу. Скажи, чего бы тебе хотелось, и если это в моих силах, ты всё получишь. Горячей еды сейчас и куска хлеба на завтрашний день будет вполне достаточно, ответил я. Моя награда то, что мальчик снова дышит. Куда ты направляешься, спросил он. В Рим. Хочу увидеть великий город и все его чудеса. Об этом я мечтал всю жизнь. Мы тоже направляемся в Рим. Останься с нами. Ты доберёшься до цели спокойно, без хлопот. И я, и моя жена страстно желаем и надеемся, что ты останешься с нами навсегда и будешь заботиться о нашем сыне. Ему нужен учитель, а кто сможет учить его лучше тебя, человека с такими огромными знаниями, владеющего чудодейственным искусством? Это были те самые слова, которые я хотел услышать. Однако я сказал, что подумаю над его предложением и ответом только в Риме. А пока я помогу мальчику окончательно поправиться, но ему, отцу, следует найти убийцу, человека, ненавидящего его настолько, чтобы попытаться отравить невинного ребенка. Похоже, что мужчина был поражён моими словами. Он сказал: "Ну, это моё дело. Преступник не уйдёт от меня. Прошу, не отказывайся от моего гостеприимства и от моей пищи. И отдохни до утра. Тебе нужен отдых". Он сообщил мне, что его имя Орест, и что он офицер имперской армии. Пока мы разговаривали, его жена Флавия Серена вышла из шатра и присоединилась к нам. Она была так взволнована, что попыталась поцеловать мою руку. Я поспешно отзёрнул её и почтительно поклонился женщине.